Муж госпожи де Вальрос остановился и поставил свою ношу стаймя, поддерживая ее сзади. Аглая подошла к нему, передала шляпу и трость госпоже Бусардель, схватила руку покойника и обвела ее вокруг своей шеи. Муж хозяйки сделал то же самое с другой стороны. — Справитесь? — спросила госпожа Бусардель. Оба носильщика напряглись и для пробы сделали два-три шага. — Справимся, — ответила Аглая. Тогда госпожа Бусардель подошла к мужу и надела ему на голову шляпу, надвинув ее до самых бровей. Потом первый вышла из подъезда. Фонарь под навесом был уже погашен, горела только маленькая красная лампочка. Казалось, из дома вышел пьяный человек, которого поддерживают двое провожатых. С их помощью он, волоча ноги, потащился через тротуар, потом его втолкнули в карету, а там его подхватила госпожа Бусардель. Его посадили рядом с нею. Аглая, сидевшая на передней скамейке, протянув руки, поддерживала его, чтобы он не свалился на нее. Лошадьми правил вполне правдоподобный кучер в котелке. Карета поехала по улице Жубера, и в доме госпожи де Вальросс заперли дверь. На авеню Ван Дейка госпожа Бусардель велела проехать тихонько мимо особняка по другой стороне улицы. Она первая вышла из кареты, зажав в руке ключ от садовой калитки, который взяла у мертвеца. Она посмотрела вокруг, увидела, что в сторожке у ворот темно, и подала знак своим сообщникам. Когда Басардели положили, наконец, на диван в маленькой гостиной, через которую он проходил, обычно возвращаясь после ночных кутежей, когда исчез супруг госпожи Девальрос, возле трупа остались две женщины, и мгновенье молча стояли бок о бок, запершись в одном уголке крепко спавшего дома. Послышалось вдруг прерывистое шумное дыхание. Госпожа Бусардель повернулась. Аглая плакала, закрывая лицо носовым платком. Схлипывания усилились, участились, и, наконец, плачущая пролепетала. «Бедный! Ах, бедный!» «Да», — тихо сказала вдова, — «не надо так расстраиваться, хорошая моя». Она потрепала Аглаю по плечу, но та все не успокаивалась, Тогда госпожа Бусардель обняла ее и притянула к себе. Не смея прижаться к груди хозяйки, Аглая робко плакала и жалобно говорила. — Простите меня, пожалуйста. Это все от нервов. Да — Да-да, я понимаю. Высокая, грузная госпожа Бусардель стояла, не проронив ни единой слезинки, уже успокоившись, и смотрела в одну точку поверх плачущей Аглаи придумывая обстоятельства смерти своего мужа, в которых ей предстояло уверить и семью, и общество. Вход в мавзолей был достаточно широк, чтобы четыре человека могли стоять в ряд у распахнутой настежь двустворчатой двери. Но сыновья покойного, шедшие во главе похоронной процессии, к дядя, старик Аморибу Сардель, следовавший непосредственно за ними, предоставили вдове выступить вперед и постоять одной у порога часовни, в которой зиял раскрытый люк семейного склепа. Когда прочтены были положенные молитвы, священник передал кропило старшему сыну, но тут, сжимая крапила в руке, все не входил в часовню. Надо было с уважением отнестись к глубокой сосредоточенности вдовы. Однако она вовсе не молилась. Под траурным крепом глаза ее были устремлены не на гроб, который уже опустили в склеп. Она смотрела на имена умерших, вырезанные внутри часовни на мраморных досках справа и слева от алтаря. Их уже было много, не меньше двенадцати. Они охватывали четыре поколения, считая и маленькую Берту. Четыре, а не пять. Ибо Бусардель, живший во времена Наполеоновской империи, основатель гробницы, так в нее и не попал. Забывчивые потомки в конце концов оставили его там, где он был похоронен.